Глава девятая В кущах Руки бабушки обняли что-то холодное. Она закричала. Это был битком набитый кожаный мешок. Бабушка вскочила, как громом пораженная. Мешок упал на землю. Она стала громко плакать и бегать, побежала даже к дому, хотя окна там уже не горели, и даже рванула на себя дверь. А что было делать, когда у человека горе, он кидается за помощью к другим людям? Так она и звала. «Люди, люди, что же это такое? Люди, господи, помогите!» За дверью был лес. Никаких блондинок! Вернувшись к своему кусту, бабушка опять увидела мешок с песком. Она со злостью пихнула его ногой. Мешок сидел на земле, кургузой, неподвижный. На боку его осталась вмятина от удара. — Кузя, Кузя! — завопила бабушка, рыдая. — Где ты? Что я твоей маме скажу? Скажи! Она же умрет! «Она же любит тебя больше своей жизни! Она же меня убьет! Да я же покончу с собой еще раньше! Прыгну с балкона! Я тебя не уберегла! Я не досмотрела за тобой, мой маленький! Нет! Что я? Что? Где? Эй, вы там! Верните мне ребенка! Внесите приз в студию моего внука!» Я ваша подопытная мышь. Где я? Отзовитесь. Где я? Дочка, если ты меня видишь на экране, позвони им, чтобы нас освободили. Верните кузю. Дурацкий мешок. Тут мешок, словно подумав, упал на бок. То есть, видимо, когда бабушка его стукнула, он начал падать, но очень медленно. И вот теперь он свалился окончательно. Но было похоже на то, что мешок упал после этих слов. Бабушка нагнулась, посмотрела на него и подняла. Весом мешок был тяжелый, ровно такой же, как маленький Кузя, только очень холодный. Бабушка прижала к себе мешок. Она, как сошла с ума, стала его боюкать. Потом она развязала его, посмотрела, что внутри. Там был серый песок. Она тут же завязала мешок и стала его укачивать, говоря, — Кузя, ты что, не плачь, бабушка тебя не бросит, даже пусть тебя превратят в мешок. Ты же мне обещал, что будешь со мной, вот ты и со мной. Тут бабушка подошла к декорациям и стала громко вещать. «Дорогие зрители! Вы видите перед собой неудачный эксперимент. Меня заманили сюда на передачу, чтобы снимать в прямом эфире мою реакцию на то, что вокруг один искусственный лес из новогодних елок. Ни еды, ни воды. При этом у меня отняли ребенка. Украли! Сунули мне этот холодный кожаный мешок с песком. Может быть, они хотят подсматривать за мной, как я плачу?» Снимать на видео, как я умираю от голода, как я рою ямку в земле, чтобы набралась вода, чтобы неделю подряд снимать страдания человека, у которого отняли внука, и медленную смерть?» Тут она перевела дух. «Я понимаю, это сенсация, съемки в реальном времени, а все будут смотреть не отрываясь, все купят эту запись». Ну, спасите же нас, это будет еще интереснее, я вас уверяю, еще дороже будет стоить кассета. Помогите, караул! Этот мешок, то, что осталось от моего мальчика. Я понимаю, что вы смеетесь надо мной, как всегда люди смеются над дураком, который поймался на удочку» над тем, кто упал, над тем, кто потерял штаны, над тем, кого снимает сам по себе режиссер. Но не смейтесь, с каждым из вас это может случиться. «Доченька, не бросай меня, не смейтесь над моими слезами, вы! Вас могут так же убить, как моего Кузю!» Она пыталась согреть кожаный мешок с песком, качала его, прижав к груди не плакала. Жирно им будет. — Ну и ничего, Кузя, — сказала бабушка громко, — мы с тобой прикорнем под кустом утро вечера мудренее. Она села на прежнее место и стала качать свою ношу, припевая «Баюшки пою». Она как бы временно сошла с ума и прекрасно это понимала. Она качала кожаный мешок, клюя носом, как вдруг осветилась все та же декорация, и у порога главного входа появилась тележка. Продавец заголосил. «Быстрое питание, горячие собаки, котлеты в булке, напитки!» Бабушка быстро подняла голову, крикнула. «Спасите! Убили ребенка!» Она вскочила и побежала на подгибающихся ногах к тележке. Но оказалось, что он говорит с большого, стоящего на крылечке экрана. Торгаш торжественно вещал. «Да, только в обмен. Принимаем драгоценные камни, бриллианты, изумруды и жемчуг». Один камень — комплексный обед. Бутылка пепси и гамбургер. Жемчужины складывать справа под тумблер. Бабушка тут же вспомнила о второй жемчужине у себя за щекой. Кивнула и сказала тоже, как могла, громко. — Сама-то ты поешь. А вот как накормить кожаный мешок? Не будешь же его развязывать и лить туда воду, и совать куски булки? Песок ведь быстро испортится, закиснет. «Заведутся букашки! Дорогие телезрители, вы меня понимаете, мы даем отказ!» То есть все правильно. Это идет передача. И она вернулась к своему месту под пыльной елкой, решив голодать до последнего, вместе со своим несчастным кожаным мешком. Но откуда телевизионщики узнали, что у нее есть «жемчужина»? Так что уж лучше голодать быстрее. Если не пить, то сколько может прожить человек? Вроде бы неделю. И если совсем будешь умирать, ведь освободят. И она громко сказала кожному мешку. «Вот какие чудеса бывают на свете. Будем голодать. А моя дочь с мужем соберут соседей и друзей» и разнесут это телевидение по клочкам, чтобы нас спасти. А продавец булок и котлет вдруг завопил, как будто бы его ужалили. «Принимаем также к оплате пустые кожные мешки, пустые, без песка!» «Как же!» — сказала бабушка ядовитая. «Иди отсюда, без песка! В этом песке, может быть, одна надежда!» Потом она добавила. «А откуда знаешь, что там песок? Вы поняли, дорогие телезрители?»